Глава 3. Под пятью куполами Трудно идти по дну океана навстречу приливу. Труднее, чем по земле против ветра в шторм. Канабеев нагнул голову и таранил ей упругую, движущуюся массу воды. Аванюшка Ванюшка шёл на буксире, держась руками за бёдра старика-великана. Когда спустились в подводную лощину, Стало сразу тише. Здесь чувствовался только водяной ветерок. Ванюшка отцепился от Канабеева и поднял голову вверх. Солнце стояло над ними светящимся размытым пятном. Волнение на поверхности мешало видеть резко очерченный шар, как это бывало во время штиля. «Полдень, пора обедать», — подумал Ванюшка. И в этот самый момент послышался звук колокола. Под водой он был слышен очень отчётливо. Колокол прозвонил 12. В зеленоватой мгле мерцал огонёк. Это светился маяк на крыше подводного жилища. Его гасили только тогда, когда все были в сборе. Конобеев распрямил спину и быстро пошёл на свет. Ванюшка едва поспевал за своим вожаком. Сквозь лес длинных водорослей свет маяка разгрался все ярче, по мере того, как путники подвигались вперед. Ванюшка много раз уже любовался подводным ландшафтом и не мог налюбоваться, как будто он попал на неведомую планету, где все иное. Длинные полосы, ленты, шнуры, веревки бурых водорослей тихо колебались, извивая, как полусонные змеи, свои гибкие тела. Среди этих лент протянутых как серпантин, резко выделялись широкие пальмовидные листья ламинарий. Скоро можно было различить уже и подводное жилище. Издали оно напоминало пять куполов полусфер византийского храма. Как будто храм провалился в землю до самых куполов. Дом стоял в долине между двумя поперечными возвышенностями, которые предохраняли от морских ветров, прилива и отлива. Здесь всегда было тихо. Яркий свет подводного прожектора собирал множество рыб, шнырявших между водорослями, как разнопёрые птицы в тропическом лесу. Только эти птицы были молчаливы. Путники вошли в железную камеру и плотно закрыли за собой дверь. Ванюшка повернул кран, и вода начала уходить в трубу. Через пять минут Сильные насосы освободили камеру от воды, другие насосы наполнили ее воздухом. Ванюшка и Конобеев сняли водолазные костюмы и мокрую одежду, переоделись и вошли через железную и деревянную двери в деревянную избушку. Они были у себя дома. Под средним, самым большим куполом находилось общественное здание из четырех комнат. В одной помещалась общая столовая, в другой – кухня-складовой, в третьей – библиотека-читальня и в четвёртой – машинное отделение. Вокруг этого большого центрального купола с маяком были расположены четыре меньших. Купол с выходной дверью, направленный к берегу, назывался «Западным». Он прикрывал собой избушку в две комнаты, в которой помещались топорков и волков. Затем следовали. Северный купол. Там жили стряпуха Пунь и её муж Дзидзы. Восточный, в двух комнатах этой избушки, помещались Канабеев и Гузик. И, наконец, Южный. В этом куполе было две комнаты. Одна лаборатория-мастерская Гузика, а другая запасная для приезжающих, где иногда ночевали приходившие с берега по делам к Волкову и Гузику. Ванюшка вошёл в столовую. Она, кроме выходной двери, имела еще две. Прямо в кухню и влево, в библиотеку-читальню. В этой комнате, как и в других комнатах центрального дома, совсем не было окон. Сильная электрическая лампа под потолком хорошо освещала большой, засланный китайской чистой скатертью стол с шестью приборами и шесть табуреток у стола. Еще несколько запасных табуреток стояли у стен. Рядом с дверью в кухню, У стены стоял буфет карельской берёзы. На круглом столике сверкал полированными боками большой самовар, лучший друг Канабеева. В столовой ещё никого не было. Ванюшка потянул носом, поморщился и прошёл в кухню. У электрической плиты возилась маленькая скуластая пунь в синем платье и белом переднике. Её чёрные, как смоль, жёсткие волосы были гладко зачёсаны и собраны сзади в пучок, с двумя шпильками с шариками на концах. История её появления в подводной колонии была такова. Волков нанял для работы корейца Дзидзы, или по корейскому произношению Кыеца. Сговорились о плате. Дзидзы получил задаток и в назначенный день явился со своей подругой жизни, которую отрекомендовал. Понь. «Почему пунь?» – спросил Волков, который знал, что пунь – это мелкая корейская монета. «Больше не стоит», – ответил Дзидзи. «А ты сам сколько стоишь?» – спросил, улыбаясь Волков. 100 пунь будет нянь, а 10 нянь будет кань. Вот сколько я стою? Кань!» – ответил Дзидзи. «Но зачем же ты привел свою жену?» — спросил Волков, поглядывая на женщину, покорно стоявшую около своего властелина. Дзидзи удивился вопросу и в недоумении пожал плечами. «Как зачем? Чтобы она работала! Но ведь я нанимал тебя, а ты что же будешь делать? Я буду получать деньги!» — ответил спокойно Дзидзи. Волков решил, что женщина может пригодиться в доме по хозяйству, а Дзидзи возьмётся рано или поздно за работу, и согласился принять пунь, которая беспрекословно надела водолазную маску и последовала за мужем воды океана. Также беспрекословно она пошла бы за ним даже в страну теней. Пунь оказалась на редкость полезным членом подводной колонии. Она варила обед, мыла посуду, полы, стирала бельё, наводила чистоту и еще успевала помогать мужчинам в их работе вне дома. Зато дзи ровно ничего не делал, если не считать получения жалования. Он целыми днями валялся на кровати, покуривая трубочку. Однажды Волков указал корейцу, что он своим курением портит воздух. дзи ничего не сказал, надел водолазную маску и отправился на берег. Что он там делал, было неизвестно. Вероятно, в хорошие дни валялся на берегу, но к обеду он являлся аккуратно. «Здравствуй, пунь! Чего ты нам сегодня наворотила?» Обратился Ванюшка к поварихе, заглядывая в горшки и сковороды. «Морская капуста, соус, вероятно, тоже из водорослей, трепанги и васи, и еще какой-то пряно неведомыми травами соус». — Холосея наворотила! — весело ответила Пунь, потряхивая сковородку. — Щец бы! — вздохнул Ванюшка, но Пунь не поняла его и начала в чём-то оправдываться. Она вдруг быстро-быстро заговорила по-корейски, и её тоненький голосок раздавался, как птичье щебетание. — Ладно уж! — покровительственно ответил Ванюшка и прошёл в библиотеку. Стены этой комнаты были заставлены книжными шкафами. За круглым столом сидел Канабеев, наклонившись над иллюстрированным журналом. «Мастодонт, читающий последние политические известия!» – рассмеялся Ванюшка, увидав старика за таким неподходящим занятием. Действительно, со своим громоздким телом, огромной бородой, руками, которые были способны задушить акулу, но не обращаться с книгой, он как-то не подходил к этой обстановке. «Гляди, однако», — сказал Канабеев, с невероятными усилиями переворачивая корнеобразными, не сгибающимися пальцами страницу журнала. «Краб лучше тебя листы вырочил бы. Чего смотреть-то, однако?» — спросил Ванюшка. Канабеев показал на снимок летящего аэроплана. «Летают, однако». «Ну и что же?» — спросил Ванюшка, не поняв, что Канабеев в душе продолжает спорить со своей старухой, отстаивая право жить под водой. И не ожидая объяснений Макара Ивановича, Ванюшка прошёл в машинное отделение. Там пахло особенно. Электричеством, как шутя говорил Ванюшка. «Здравствуй, Гузик! Сегодня мы с тобой ещё не видались!» — весело крикнул Топорков молодому человеку, сидившему спиной к нему на курточках около электрической машины. «Вот тебе и два с половиной постоянная эбонита», ответил Гузик. «Заговариваешься, братишка?» «А, это ты, Ваня. Здравствуй». Гузик поднялся, отряхнулся и повернулся к Ванюшке лицом. Густые каштановые, немного вьющиеся волосы над высоким лбом И большие, очень прозрачные светло-серые глаза, всегда задумчивые, смотрящие куда-то вдаль, как бы пронизывающие вещественные предметы, рентгеновские, как выразился однажды Волков, эти глаза невольно обращали на себя внимание. Молодой инженер-электрик, ученый-изобретатель Микола Гузик был просто как ребенок и феноменально рассеян. Но эта рассеянность относилась только к внешнему миру и внешним вещам, и происходила она от того, что Гузик умел так глубоко внутренне сосредотачиваться, что забывал обо всем окружающем. — Идем обедать, что ли? — сказал Ванюшка. Да — Да-да, — ответил Гузик, и, переведя взгляд в прозрачный глаз с неведомых мировых высот на Динамо, опять уселся на курточки и начал возиться у машины. «Микола-чудотворец!» — закричал друг Ванюшка и начал трясти гузика за плечи. «Довольно! Айда в столовую!» И он потащил своего ученого друга. «Макар Иванович, обедать!» — крикнул он мимоходом к Канабееву. В столовой уже сидел Волков. Пунь подавала на стол. К общему удивлению, Дзидзы не пожаловал к обеду. «Где-ка яйца?» – спросил Волков понь. взял ответила она. «И пусть!» Гузик мог не есть целыми днями, но усевшись за стол и глубоко задумавшись, он ухитрялся незаметно для себя съедать и больше, чем надо. Однажды он один съел большую сковороду печенки, приготовленную для всех. Теперь молодой изобретатель принялся за соус, сделанный из морской капусты, и поглощал его с большим аппетитом, пронизывая Канабеева невидящим взглядом. «А ну-ка, дай попробовать!» — сказал Ванюшка, подвигая к себе соусник и накладывая на тарелку. Соус был очень вкусный и питательный, но Ванюшка недовольно повел носом. «Не то!» — сказал он, вздохнув. «Непривычка и больше ничего», — возразил Волков. «Морская капуста вкуснее земной и гораздо питательнее. Когда ты привыкнешь, то не захочешь другой. И я уверен, что морская капуста скоро будет таким же необходимым блюдом за каждым столом, как картошка. Ведь картофель вначале тоже не хотели и даже боялись есть. Саранча, муравьи, ласточкины гнезда кажутся тебе омерзительными». А между тем, у многих племен кушанья эти являются самым лакомым блюдом. Ванюшка даже кулаком ударил себя по груди. семён Алексеевич! Чувствую! Понимаю! Если бы не понимал, то и на дно бы не полез! Ради чего я полез? Ради этой самой морской капусты полез! Но только, семён Алексеевич, не привык я еще!» Вот Марфа Захаровна недавно угощала нас щами, натуральными. «Ах, невозможно забыть, Семен Алексеевич, красота!» И вдруг, хлопнув Канабеева по спине, Ванюшка воскликнул. «Макар Иванович, помнишь?» «Нет, как хочешь, а Марфу Захарину мы сюда доставим. Если под водой у нас щами запахнет, совсем другой океан будет!» «Красота! Только как, Макар Иваныч, на какой бы крючок, на какую приманку нам эту рыбку поймать? Марфу Захарну, то есть?» Канабеев вздохнул и даже ложку отложил в сторону. «Не сделано еще такого крючка, на который можно было бы таких самостоятельных старух ловить», — отвечал он. Греха боится по глупости бабской. Староверка на у меня. «А ты тоже старовер?» спросил Ванюшка. «Был, да весь вышел, однако», ответил Конобеев. «Темность». Макар Иванович о чем-то глубоко задумался, потом, не окончив обеда, поднялся из-за стола и вышел. «Скучает». Тихо сказал Ванюшка, кивнув вслед Конобееву. «Эх ты, кручение мученье с этим полом, с длинным подолом!» А Конобеев прошёл свою комнату, хмурый, озабоченный. Его густые брови, усы и борода топорчились и беспрерывно шевелились. Он надел водолазный костюм. Старику хотелось на берег, но на глаза Марфи Захаровне он не решался показываться и он отправился далеко на юг, на разведки. Эти разведки Канабеев очень любил. Потом он докладывал обо всем виденном под водой Волкову, где какая почва, где растут водоросли, где они не растут, но расти могут. Канабеев пробродил целый день, вернулся поздно ночью, улегся на полу, он не любил спать на кровати, и начал так ворочаться и вздыхать, что разбудил Гусика. «Чего вы ворочаетесь, Макар Иванович?» — спросил его Микола. «К непогоде. Тайфун будет», — отвечал Канабеев. всегда чую». Но ни одно приближение тайфуна заставило его ворочиться и вздыхать по слонове. Ему было жалко старуху Марфу Захаровну, которая в эту ночь ворочается одна в китайской фанзе под елью. Ель шумит, дверь скрипит... Собака воет, а она одна. Жалко старуху, но и бросить воду он не может. Нет, никак не может. Да и как бросить налаженное дело, шутка ли? Макар Иванович начал вспоминать свою жизнь вплоть до того момента, как он встретился с Волковым.